Вивьен Вествуд. Год рождения — 1941. Ее идеи уникальны. Ее работы резко отличаются от того, что делают другие дизайнеры. Она вне школ. Она разрушает клише. Она терпеть не может предубеждения, сохраняя при этом гордость. Она англичанка до мозга костей и при этом способна эпатировать публику так, как не снилось представителям других, куда более несдержанных наций. Быть одновременно панком и дамой и командором ордена Британской империи, наверное, сложно, но только не для нее. Вивиан Изабель Сфайр родилась в Тинвистле, деревне возле города Глособ в графстве Дербишир. Гордон свайер и Дора Боу поженились вскоре после начала Второй мировой войны, и Вивьен, родившаяся в 41-м, стала их первым ребенком из трех. Впоследствии не раз будут писать о том, что предки знаменитого модельера имели некое отношение к моде. Честно говоря, достаточно отдаленное. Ее дед по отцовской линии, как и другие мужчины этой семьи, начиная с середины девятнадцатого века, делал обувь, а по материнской линии в роду были ткачихи. Мать Вивьен тоже работала ткачихой на местной фабрике, а отец до войны был торговцем фруктами, затем стал работать на складе авиационного завода. Но все это не означает, что девочка и понятия не имела о том, что такое мода. Позднее она вспоминала... Как мама указывала, ей шестилетний на соседку в нарядном костюме как раз набирал популярность стиль нью-лук. А сама она во время учебы в школе перешила форменную юбку, заузив ее и превратив в юбку-карандаш, силуэт, который казался ей очень женственным. В 57-м семья переехала в Харроу, район на северо-западе Большого Лондона. 16-летняя Вивьен поступила в местный колледж, где решила изучать ювелирное дело, искусство и дизайн одежды. Однако пробыла там только один семестр. Я не знала, как девушка вроде меня, из рабочего класса, могла бы зарабатывать себе на жизнь, занимаясь искусством. Так что поначалу она продавала украшения на известнейшем блошином рынке Лондона, на Порто-Белло-Роуд а затем устроилась на фабрику. Эта работа позволила ей откладывать деньги на то, чтобы все-таки продолжить обучение. Но на этот раз, чтобы стать учителем. Так и получилось. В 62-м молоденькая учительница младших классов встретила на танцах Дерека Вестфуда. Они поженились, и, разумеется, Вивьен взяла его фамилию. Этот брак... Распался вскоре после рождения сына, но фамилия осталась. И в историю моды она войдет как Вивьен Вествуд. До начала карьеры в этом мире оставалось совсем немного. В 65-м, еще будучи замужем за Дереком, она повстречала Малклама макларана к которому и ушла, и который стал отцом ее второго ребенка. Но дело было не просто в том, что в ее жизни появился другой мужчина. А в том, как он на эту женщину повлиял? Дитя эпохи секса, наркотиков и рок-н-ролла, Малкольм вел образ жизни, который, вероятно, для Вивьен был поначалу странен. Но затем она с энтузиазмом погрузилась в ту атмосферу бунтарства с привкусом безумия, который создавал Малкольм вокруг себя. Привычная одежда, надетая самым неожиданным образом, выкрашенные в яркие цвета и частично сбритые волосы, безумные украшения. Позднее Вивьин, говорила, одежда, которую я носила, шокировала людей, а носила я ее просто потому, что мне казалось, в ней я принцесса с другой планеты. Что ж, ей суждено будет стоять у истоков формирования эстетики одной из самых необычных и противоречивых субкультур, панка. Она действительно была, да и остается панк принцессы Вивьен и Малкольм переехали в небольшую квартиру в муниципальном доме на другом конце Лондона. И в 71-м он с помощью своего приятеля открыл в Челси магазин, где они продавали пластинки и журналы эпохи расцвета рок-н-ролла, а также одежду, которую начала делать Вивьен. Вскоре Малкольм Макларен начнет продюсировать панк-рок-группу Sex Pistols, которая станет олицетворением этой субкультуры. Так вот, четверо будущих членов группы часто бывали в этом магазине, а один даже подрабатывал там по выходным. Словом, британская панк-революция, можно сказать, зарождалась именно там. А Вествуд и Макларен сыграли роль приемных родителей. В 76-м магазин получил новое название «Сэдди Тишинерс». Интерьер украсили фотографиями разрушенного Дрездена, разоренной Лондонской улицы Пикадилли и клеткой с крысой. Теперь там в основном продавалась одежда. Все так же специфическая. И подобрать для себя вещи могли и поклонники пятидесятых, и рокеры, и фетишисты, и панки. Их неординарный внешний вид вызывал протест у приличной публики, особенно у старшего поколения. Но, как оказалось впоследствии, модельеру Вивьен Вествуд суждено было стать не просто дизайнером панковской одежды, оставаясь в рамках этой субкультуры, а медленно, но уверенно, ввести ее за собой в мир большой моды. И сделать это столь мастерски, что даже люди, как нельзя более далекие от панка, будут восхищаться. Как позднее скажет Вествуд, ей хотелось засунуть палку в колесо системы. Что ж, оказалось, что она изменила и само колесо. К началу восьмидесятых Макларен полностью сосредоточился на музыке. Группа все более набирала известность, а на долю «Вивьен» остался дизайн одежды. Магазин в очередной и последний раз изменил название. «World's End» — «Край света». Его оформили в виде пиратского галеона. Даже пол был с наклоном. И первая коллекция, которая была показана в 1981 году, была посвящена пиратской теме. Начало ознаменовал выстрел из пушки — также выстрелит и она сама. В то же время была показана вторая коллекция — дикари, а за ними появились девушки из Буффало, ведьмы, Клинт Иствуд и другие. Перечислять все, что находило отражение в творчестве Вествуд вот в эти годы, не имеет смысла. Ее интересы были обширными, а фантазия буйной. Заметим только, что в эти годы сформируется еще одна из важных составляющих стиля Вествуд — использование элементов костюмов 17 и 18 веков, а впоследствии и 19 -го. Она зачастую применяла совершенно аутентичные выкройки, но, конечно, обыгрывала получившийся результат совершенно по-другому. И он, этот результат, выходил еще более шокирующим. В 83-м она показала свою коллекцию в Париже, став первой англичанкой после Мэри Квант, сделавшей это и шокировавшей, а заодно и покорившей Париж. С Маклареном они к этому времени расстались. Их магазины закрылись. Но это не означало, что Вествуд перестала работать. Наоборот, начав уже только свой собственный бизнес, она, казалось, стала работать еще энергичнее. Вивьен открыла маленькую студию, довольно далеко от своей квартиры, но это было только начало. В ее творчестве было несколько периодов, и на ее стиль будут продолжать влиять самые разные вещи. От классических английских твидовых костюмов до древнегреческих одежд, от символов британской монархии до галантных французских похождений XVIII века. От шотландского тартана до мужских костюмов времен королевы Елизаветы не второй, во времена царствования которой живет Вествуд, а первый рей Кавакуба, известный японский модельер, однажды сказал о ней так. То, как она уничтожает традиции, чтобы создать нечто совершенно новое, восхитительно. В 92-м Вивиан Вествуд, во-первых. Снова вышел замуж за Андреаса Кронталера, который на 25 лет моложе нее. Но, судя по всему, у них получился очень удачный союз, и семейный, и творческий. А во-вторых, она была награждена орденом Британской империи. Его вручала ей королева в Букингемском дворце. Но, конечно, она не была бы собой, если бы не устроила после этого какую-нибудь выходку. Так что, покинув дворец, Вивьен, который, заметим, тогда уже был 51 год, широко взмахнула подолом своей великолепной длинной юбки, продемонстрировав журналистам красивую золотистую подкладку и полное отсутствие белья. Вероятно, королева не стала за нее на это особенно сердиться, поскольку в 2006-м Вествуд стала дамой-командором ордена. С Она снова преподавала, но на этот раз уже моделирование одежды. В Лондоне, в Берлине, в Вене. в девяносто шестом запустила линию мужской одежды. Два года спустя появился первый ее аромат — будуар. Затем последовали аксессуары. Кстати, ее младший сын — основатель знаменитой марки белья «Ажан Провокатёр». Магазины «Вествуд» начали открываться во всем мире. Одна за другой следовали всевозможные награды. Она не просто эпатажный модельер, она мастер, которого справедливо не раз называли одним из самых талантливых в мире. Ну а что делать тем, кого всякий раз удивляет деконструктивизм, который то и дело проявляется в ее моделях? То внешние швы, то асимметрии, то пуговицы, которые застегнуты не так. А просто надо прислушаться к тому, Что говорит сама Вивьен Вествуд. «Одежда всегда изменяла структуру тела. Делает она это и по сей день. А удивляет и огорчает людей то, что эти изменения не соотносятся с тем, что они привыкли полагать нормальным, с нынешним принятым идеалом красоты». но ведь идеалы могут меняться. Да что там, они точно меняются. Кому знать, как не Вествуд?» посвятивший этому жизнь.